«Не мир принес, но меч, и Иисус, и социальный порядок». «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Это прежде всего о том, чтобы тебя за твою добродетель не хвалили, и желание этой похвалы не было главной движущей силой, а не о том, чтобы самому гордиться и радоваться собственному милосердию. Добро, которое творится ради укрепления своей позиции в стае, получения внимания и признания сородичей, – не добро, а приспособленчество. Фраза «Не мир пришел я принести, но меч» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Не означает, что мы должны собраться всей толпой и идти громить мечом нечистых и неверных, нет – Она означает, что следование принципу добра часто ссорит с самыми близкими, с семьей, с друзьями и отрезает от стаи. Никакие общие гены история и земля не могут превалировать над высшими принципами. Добрые и злые не определяют ни по национальному, ни по религиозному, ни по родовому признаку. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Евангелие от Луки, 34-36. Разделение между верными Богу и неверными происходит внутри самых близких отношений. Для верных Богу формулируется очень трудный для выполнения принцип «быть в мире, но не от мира». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. То есть жить в обществе, но не принимать его принципы как абсолют, а значит часто сопротивляться им, подвергая себя опасности. Потому что ты мутишь воду, выносишь ссоры из избы и не закрываешь глаза на привычные мерзости от уважаемых людей ради уютного мира в своей стае. Мечом правды приходится резать по-живому, по, -живому, по общество правилам, направленным на благополучие и выживание этого самого общества. И как бы ни хотелось увильнуть от этой неприятной задачи, смирение перед Богом состоит именно в том, чтобы, не оглядываясь на последствия, разоблачать несправедливость и зло, говорить неудобную правду. А смирение перед сильными, перед уважаемыми людьми и общественным мнением – это лишь приспособление в контексте эволюционной биологии и приспособленчество и человекоугодие в контексте христианской философии. Истинное добро – не то, что роднит нас животными, а то, что приближает нас к Богу. Это всегда добро трудное, самоничижительное и самоубийственное. Тому, кто вздумал нести нормальным людям какую-то божью правду, грозят не только физическая боль и гибель, но и социальная смерть, позор, изгнание, унижение. А такое отвержение причиняет человеку настоящую боль. Исследования с использованием МРТ показали, что случаи изоляции активируют те же области мозга, что и физическая боль. Именно поэтому человек часто готов идти на большой риск, терпеть боль или даже жертвовать жизнью, лишь бы избежать социальной смерти, не считаться трусом или предателем. Христос же призывает к жертве большей чем смерть. Смерть ведь может быть красивой и героической. Христос идет на позорную смерть и прямо говорит, что изгнание и позор – это достойная награда тому, кто защищает неудобное добро. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Евангелие от Иоанна 3.19 «Но Божье добро – это вовсе неудобное добро людей, где сильный, богатый, мудрый и успешный всегда прав и благословен». Нет, Бог благословляет неудачников и изгоев тех, кому больше всех надо, кто никак не может смириться с правилами социальной игры, блаженные изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное евангелие от матфея 510 кто не страшится не трепещет безрассудно нищеты бесславия и прочих неприятностей настоящей жизни того хоть он одет в рубище сидит в тюрьме и закован в цепи назову начальником и свободным и царственнее царей иоанн златоуст Путь наименьшего сопротивления – это то, что выбирают люди. Путь наибольшего сопротивления – то, что выбирает Бог. Он учит трудному добру спорить со своими, а не смиряться со злом во имя высшего блага. Учит жалеть чужих и любить грешных. А ведь их-то осудить так приятно, греясь у теплого костерка одобрения своими и праведными». Приятно и не стыдно было бы соплеменникам Христа бороться против проклятых римских оккупантов. Неприятно и стыдно против своих праведных старейшин. Бог вырывает нас из привычных человеческих институтов – семейных, национальных, государственных, обещая взамен какое-то очень эфемерное единство в Боге – внесемейное, наднациональное и надгосударственное – И это единство в вынаковости, в неотмирности и антисоциальности должно быть сильнее всех прочих привычных объединений. Мне кажется, христианская церковь была задумана именно как такое единство.